Павел Бару, по прозвищу Моздай, 35 лет. «Спасибо, что навестил Печкин. Видишь, не залежался я у Болотного доктора, в нормальную больничку перевели. А у болит Болотного в палате страх один, потому что на соседнем топчине лежит псевдогигант и стонет, жалуется, что ему брюхо нафаршировали картечью. А я лежу и боюсь». Вдруг доктору вздумается перелить мне кровь от монстра. Для интереса. И в ассистентах у него зомби ходят. Там не выздоровеешь. Помрешь от жалости к себе. Нет, на болотного доктора я не в обиде. Спас он меня. Сделал самое главное. А уж Пилюлькин как-нибудь выходит. Значит, Белый тебя интересует? Он всех интересует. А к журналистам я привык с детства. Про деда в газетах писали, про отца писали и даже про меня писали, когда я школьником еще занял первое место на конкурсе молодых талантов. Дед мой был известный виноградарь, отец – известный винодел, а я – неизвестный грузчик с Кишиневского винзавода. Такова новейшая история о Молдавии. А вообще-то я скульптор по образованию, Строгановка, и уже получил я первый заказ. Композицию «Материнская слава» освоять и хорошие деньги маячили. Только тут стало нашей державе не статуэток. А я уже семейный человек. Заметь, у нас рано женятся. Ничего, думая, Обойдусь пока кланбищенскими памятниками над могилами бандитов. Бандитов много объявилось. Воюют между собой. Говорят, что в Москве наш брат скульптор на расхват. Хоронят авторитетов каждый день до да через день. Только вот беда. В свободной суверенной Молдавии даже бандюганы бедны. На роскошные памятники не тратятся. Не дождался я заказов. Ничего, думаю, потаскаю бутылки, не надорвусь. Фамилия наша знаменитая, знакомых на винзаводе полно. Но все непыльные места уже распределены по нужным людям. Таскаю ящики, потому что силой не обижен. В нашей профессии без крепкой мышцы нельзя. Сын родился, дочь в догонку. Денег не хватает. Хотя дед и помогает, надежный у меня дед. Каждый день с бабой ругаюсь, потому что она женщина эмансипирована и помешалась на идее Великой Румынии. Надо было на крестьянке жениться. А мне интеллектуальный уровень подавай. Как же, сам неизвестный моей работы хвалил. И я теперь тоже скульптор неизвестный, только с маленькой буквы. А тут еще Россия перестала наши вина покупать из политических соображений. И подался я в Москву. Место, можно сказать, родное и знакомое, не пропаду. Но чуть не пропал. Всех друзей, как корова языком слезнуло. Кто уехал, а кто забурел. Один, правда, в архитектурном управлении нашелся. Но и он смог мне предложить разве что место в бригаде каменщиков. Ну, как живут гастарбайтеры в Белокаменной, ты знаешь. Труд от зари до зари, корейская лапша, облава, высылка. Если скинхеды раньше не подсуетятся. В бригаде моей одни узбеки и таджики, русского, счета не знают, только один Умар говорит почти свободно, да и то потому, что он в прошлом преподаватель русского языка и литературы. Я среди этой братьев выглядел как свой, потому что черный, но меня и замели в очередной облаве за компанию. Трудно доказать московскому менту, что Молдавия не в Средней Азии, и паспорт мой объявляют недействительным, потому что в черном молдавском паспорте нет графы отчества. Ну нет, ее что я могу поделать? Сидим и скучаем в, в каком-то бараке в районе Капотни. Жрать нечего, высылка откладывается, потому что нету денег. А денег нету, потому что турок-подрядчик куда-то исчез. Обычная история. И не заплатили нам, естественно, ни хрена. Травским трудом строится новая Москва. Да если бы и заплатили, так возле каждого отделения Инкомбанка дежурят менты. И если придет работничек туда. чтобы перевести деньги голодной родне, то его тут же и облегчат. Иди и жалуйся, если хочешь». Вдруг объявляется мужичок. Как уж он с московским начальством договорился, не знаю. Только вербует он нас всей бригадой на какую-то денежную шабашку. Документов, заметь, не спрашивает. «Ну да и я не говорю, что я белый человек. Про канал успешно за узбека. По-русски в упор не понимаю. И умар, вижу, тоже не бравирует знанием русского». Сажают нас в автобус, десять голов и везут на Киевский вокзал. Суют в какой-то товарный вагон и велят сидеть тихо. Сидим. Поезд тронулся. Едем на Украину или в Украину. Ладно, думаю, хоть к дому поближе и бесплатно. Хотя и странно, шабашить в Украине, когда люди сами оттуда уезжают в Россию на заработки. Дед всегда говорит, когда меня ругает: "Капомары, минтинары". Это значит, башка большая, а мозгов нету. Правильно говорит, иначе сбежал бы я на первом же полустанке. Я тогда Печкин про зону знал очень мало. Не потому, что темный, а так, была она вне круга моих интересов. Для меня что сталкеры, что геологи, что полярники были один хрен. И уж тем более не предполагал, что там найдется работа для гастарбайтеров. А мужичок-то этот был отжаренного, как впоследствии оказалось. Из вагона перегрузили нас в старенький пазик с затонированными стеклами, хотя и так уже ночь стояла. Везли долго, с поворотами и ухабами. Потом остановились прямо в чистом поле. Встречают нас трое парней в камуфляже при оружии. За спиной рюкзаки, слона это диверсионная группа в тылу врага. «Это для охраны, вашей сказал вербовщик. Здесь много диких кабанов». «Хорошо, что не диких обезьян, думаю». «И погнали нас гуртом в сторону леска». Заметь, Печкин, что под проволоку мы не лезли. Значит, КПП где-то проехали без проверки. У Жареного везде были свои люди. Остановились примерно через час возле каких-то живописных руин. Тут нас ждали полевая кухня и армейская палатка. Основательно подготовились. Окормили хорошо, от пуза, и спать уложили на новенькие нары, даже с матрацами. Впервые за много дней дали отоспаться как следует. А мне не спится. Что это за работа, думаю, такая секретная? Уж не, не на органы ли нас собираются пустить? И почему нас заставляли идти по лесу след в след? И что за огоньки мерцали в этом лесу? И чего наши охранники опасались всю дорогу? Но все-таки заснул. И разбудили нас не в самую рань. Хотя в зоне насчет времени суток трудно определиться. Посмотрел на часы, а на дисплее каша какая-то. Тогда я не знал, что кварцевые часы здесь не носят. Умыться было негде, но ну, до да узбеки и не претендовали, и я от коллектива не оторвался. Пахать можно и не умытым. Бери больше, кидай дальше. Построили нас в одну шеренку. Вот-вот определят фронт работ и выдадут инструмент. Однако вербовщик сказал, «Сейчас двинемся дальше к месту работы. Из строя выходить можно только по моей команде. Останавливаться по моей команде. Оправляться по моей команде. Ну и матом, чтобы без перевода было понятно. Переоделся наш вербовщик тоже в камуфляже и приколоши на каска, На боку противогазная сумка. Воевать собрался. А с ним еще один человек, тоже камуфлированный, но без оружия, а в руках у него видеокамера. Но не маленькая, как у туристов, а солидная, профессиональная. Маленькая же камера закреплена на шлеме. Я видел такие штучки. Кино про нас собрался снимать, что ли? Ну да и физиономия самая творческая. Из-под шлема торчат длинные патлы, бородка мушкетерская. Молодой оператор, словом. «Его слушаться, как меня», — сказал вербовщик и показал на оператор. «Я тебе, Печкин, хочу передать то, что тогда понимал и чувствовал. Теперь-то я знаю, где мы находились, а тогда...» Шли через лесок, и все удивлялся, что листьев нет и хуя пожухлая. «Ясно, большая химия постаралась». Так такое повсеместно бывает. Никакого Чернобыля тогда у меня и в мыслях не было. Ну не мог я предположить такой подляны. Я-то думал, что нормальные люди от тех мест шарахаются. Посмотрел на Умара. Умар на меня. Учитель покачал головой и показал на пальцах, что надо бы от отсюда мотать и в, и в темпе. И ясно нам, что не от кабанов нас защищают. Да и не защищают вовсе. А стерегут, чтобы они разбежались. Шли-шли... Остановились у какой-то деревни. Нас посадили на землю, раздали какие-то таблетки. Вербовщик сказал, что от поноса. Думаю теперь, что и вправду от поноса. Кто бы на нас ценный радиофак тратил? Ну подумаешь, брошенная деревня. Мало ли таких нынче. Все уехали в Москву на заработки, вплоть до стариков и младенцев. Поднял вербовщик одного немолодого узбека, взял за руку и повел в сторону деревни. Операторы один из автоматчиков за ними пошли. Ты, конечно, спросишь, почему мы сидели как покорные бараны? И ты бы сидел как миленький. Ах, побывал в заложниках, и не сидел как баран? Ну, значит, ты герой, а мы люди маленькие. И не предполагали мы себя в заложниках, потому что ни с нас, ни с родни нашей ничего не возьмешь. А людям мы тут чужие. Только там я понял, как это один немецкий солдат мог целый батальон пленных красноармейцев конвоировать. Вот так и мог. Стая много глупее любого ее представителя. Один из камуфляжников достал из рюкзака бумбокс и включил на полную мощность хивый Старый Джудас Прист. А Фриц играл бы на губной гармошке «Фордер Казерне Фордер Голсен Потом вернулись трое без узбега Оператор довольный, смеется, вербовщика похлопают по плечу. У конвоира же морда переменная. Он даже бумбокс пинком заглушил от огорчения. Узбеки спросили, где, мол, Абдулла тот. Он у них вроде мастера был. «У деревни», — сказал вербовщик, Объясняет местным, как правильно плов готовить. Мы обедать туда пойдем». «Выходит, не пустая деревня. Так зачем же туда с охранником идти? И оператор он что, приготовление плова снимал?» «Не увидим мы больше деда», — еле-еле слышно сказал Яумару. «Похоже на то», — шепнул учитель, — «что делать будем?» «У них четыре ствола», — сказал я. «В рабство деда, что ли, продали? Так это не Кавказ. Да и не слышал я, чтобы в Украине такое происходило». «У них четыре ствола, а у нас только ножи. Не сошли нужным даже обыскать нас. Ножи хорошие, восточные. Настоящие пчаки. Ну Но что ножи против автоматов?» Вербурщик, между тем, выбрал еще одного парня. На этот раз самого молодого, Фарика. афарик происходил из какого-то горного кишлака, который даже по восточным понятиям считался тву-тараканью, и русского он вообще не понимал. «Пусть сушняка заготовит, сказал вербовщик. Мы проводим его до места». «За сушняком с видеокамерой? Интересно. Что же эти ребята с людьми делают? Куда водят? Да еще под двойным конвоем, потому что давешний десантник наотрез отказался идти в одиночку, припахали второго. С нами только один остался». Прошло минут десять, и услышали мы сперва очередь, а потом долгий такой высокий, нечеловеческий крик. Мы поскакивали на ноги, схватились за ножи. «Сесть на корточки, руки за голову!» – заорал конвоир и дал очередь поверх голов. Ну мы и присели, как заключенные на, на этапе. Откуда что и взялось? Фильмов насмотрелись, что ли? Но все равно было видно, что парень растерялся. Произошло что-то непредвиденное. Первым вернулся вербовщик, увидел, что происходит, и сказал: "Вы чё, сполошились? Ну, кабан выскочил, ну пристрелили его. Не бойтесь, свинина не накормим. Сейчас ребята его разделают, не пропадать же добро." Наконец выбежали двое конвоиров, белье белого, и кричат на бегу: "На него не действует, на него не действует!" Что на кого не действует? Чу не так испугались? Потом вышел из здеска и не по хорошему вышел. Его сзади держал за шкирку человек в белом комбинезоне. Такие носят во всяких стерильных лабораториях. И шлем со стеклянным щитком. И крикнул человек. «Негодяи! Что вы с людьми вытворяете? Стволы на землю, а то я вашего филиник про отцам отправлю!» Высоким штилем изъяснялся белый. Оператор орал только. «Вы за это ответите! Вы за это ответите! Он меня убьет! Вас накажут! Делайте, как он говорит!» Они же, гады, не знали, что Белый ходит без оружия. Он, должно быть, палец пристал к спине оператора, а тут и поверил. Тут вербовщик сделал знак рукой, и охранники подскочили к нам. Каждый выбрал узбека и приставил к его голове ствол. Один ствол из трех молдаванин достался. «Всех положу», — сказал вербовщик, — «отпусти человека по-хорошему». «И этот человек», — закричал Белый, — «перепуганного мальчишку бросили на гравий концентрат, а этот снимал, как его там корежек». Я ничего, разумеется, не понял. И про гравий-концентрат услышал впервые. Я понял только, что этот парень в белом вышел один против четверых вооруженных людей. Ради кого? Ради нас, чурок черножопых. Автоматы наши охранники носили на шее, как эсэсовцы в кино. Так что не сталкеры это были, как ты понял. И мой личный гад, чтобы приставить ствол к моему кудрявому черепу, слегка наклонился. Выстрелить он не успел. Полетел через мою голову, когда я перехватил ствол и дернул. Неопытный был парнишка. Зря он подписался на это дело. Ну и получил пулю от своего же, а меня прикрыл. Как я решился на такое, не знаю. Минтинары, конечно, зато силушкой бог не обидел. Узбеки вскочили как по команде. А может, у Марэмчо и крикнул, не знаю. Бросились на оставшихся двоих автоматчиков. Подробности не помню. Троих гастарбайтеров успели положить бандиты, прежде чем узбеки их пошинковали. Вербовщика оставили в живых, пока. Оператора тоже. Белый не дал их прикончить. Если бы мог, он бы их конвоиров отмазал. Добрая душа. Ну и скрошили уже конвоиров на кебаб. А этих двоих потом, конечно, повесили, но уже после сталкерского суда и под наблюдением врача. Вот так и получилось, что Белый меня спас. Точнее, человека во мне спас. Теперь, выходит, я дважды его крестник. Потом был большой шум, и вся зона узнала, что жареный принял заказ на съемку от одной московской фирмы. Очень заказчикам хотелось посмотреть, что аномалия живым человека может сделать. То ли в научных целях, то ли так для развлечения присыщенной публики. Абдула Устода в жарке сожгли. Фарика по земле размазала. Тут большой жареного и прихлопнул. Не сам, конечно. Свои же прикончили. Сталкеры скинулись на обратную дорогу уцелевшим узбекам, а мы с Умаром остались. Он еще потом меня учил ножи метать. Только был учитель-словесник уже не Умар, а Басмач. Ты о нем наверняка слышал. Сейчас он на родине, очередную дочку выдает замуж. Но вернется обязательно, потому что дочка не последняя. И я тебя с ним непременно познакомлю. Будете про великую русскую литературу тереть.